Глава двадцать До щеки дотронулось что-то теплое и мокрое, затем пощекотало, и я понял, что вновь обрел способность мыслить. Магия еще не вернулась в тело, слишком ощутимым и ненавистным было чувство. Простой человек, который лишь чудом не превратился в пыль спустя столько лет существования, беспомощный и бесполезный. Теплое нечто уперлась в губы, будто пыталась влезть в пространство между ними, и я открыл глаза. Крыса тихо взвизгнула, вероятно, не ожидав от меня проявлений жизни, и отбежала, чтобы предупредить сородичей. Я по привычке вскинул руку, надеясь прекратить их хаотичное метание, но, обреченно усмехнувшись, тут же опустил. Тошнота никуда не исчезла. Сначала я думал, что из-за слабости тела, потом понял, все перед глазами плывет и качается — Оглянулся — бочки до да криво сколоченные ящики, в которых крысы проделали дыры, а где-то за ними — тонкий луч света из заставленного окна. Шум воды. Раз уж затащили на корабль, могли бы и на средней палубе поселить. Неужто считают, зарабаяли груз? Впрочем, без силы я был ровней последнему. Для раба и то не сгодился бы. Ненавидел работать руками». Где-то за пределами моей конуры раздался шум, голоса и шарканье ног. Я собрался с силами, сел, выпрямился, приняв самый высокомерный вид, насколько мог, хотя выглядел при этом, вероятно, смешно, и приготовился принимать посетителей, но никто не соизволил зайти. Ни тогда, ни немного позже. Пока не стемнело, я неустанно пытался воззвать Гептагону. Связь наша крепла десятилетиями. Как ни стараясь от нее скрыться, я посмел думать, будто стороннее воздействие не лишит меня возможности ею воспользоваться. Впрочем, следовало привыкнуть, что мои мысли зачастую имели мало общего с истинным положением дел, а решения приводили к плачевным последствиям, даже если поначалу казались беспроигрышными». Когда крыша от грозилась обрушиться на наши головы, а я поинтересовался, почему остался единственным, кто не попытался это предотвратить, лица Верховных не без причины выражали столь острую озабоченность. Маркус научил меня, что строить планы заранее бесполезная затея, и в этом, возможно, скрывалась причина моих неудач. Впрочем, другие Верховные тоже не преуспели, просто закончили чуть позже, менее глупо и в иных обстоятельствах. Упадническое настроение быстро сменилось злостью, вялой, учитывая способности нового и, как оказалось, весьма неприспособленного к жизни без удобств тела. И все же в порыве чувств пару ящиков удалось разгромить. На звук, точно в разгар моего недовольства, прибежали матросы. Зайти не решились, лишь заглянули, убедились, что пленник пришел в себя и поспешили удалиться. Следом пришел кто-то постарше. Встал у стены и принялся молча наблюдать, стойко выдерживая поток ругательств, который я щедро на него обрушил. А затем ворвался долгожданный гость. Иному, терпеливый смотритель, кланяться бы не стал. — Ты чего товар мой трогаешь? Сдурел? Проблеил он совсем неустрашающе. Голосок был тонкий, будто у подростка, что едва обзавелся пушком над губами. Хотя, чтобы наесть столь необъятное пузо, явно требовались долгие годы. Волосы жидкие, редкие, но одежда качественная, о богатстве кричит, разве что золотом не увешено. «Запишу на твой счет! Отработаешь!» «Еще чего!» Я указал на себя руками, чуть покрутился, показывая со всех сторон. «Это тело не создано для работы, разве не видишь, хозяин?» «Язвишь! Значит, голова работает!» — скривился он. «Больше мне не нужно!» Вспоминая худшие театральные представления, на которых приходилось бывать, я поклонился, едва не ударяясь лбом о колени. Мышцы на ногах отозвались ноющей болью, натянулись, но я стерпел. «Сколь благородны ваши намерения!» «Чего это у тебя с затылком?» Тут же расхохотался он, детский ломанный смех парнишки, что впервые подгляделся девчонкой в щель между досками. Я выпрямился, принявшись разглаживать одежду, И как бы между делом поправляя волосы. Совсем забыл. Поссорился с подружкой. Подпалила. «Ух, она и не такое может!» Смахивая слезы, подтвердил он. «Ничего. Сбреешь остатки и будешь как новенький». «Прежде чем предлагать подобное, следует представиться». Наставнически подсказал я. Мужчина нахмурился, но уже спустя мгновение сложил руки на груди. Знакомый жест. И растянул губы в улыбке. «Что?» Придумали остроумный ответ. «А у тебя, смотрю, мало было времени подумать. Дох!» — кивнул он наблюдателю. Тот мгновенно оказался подле меня, схватил за запястье и завел руки мне за спину. Сопроводив действие ударом под колено, я рухнул, чуть не взвыв от боли. «Боги, как же отвратно быть человеком!» Их я мучил, да их жизнь и так сплошное мучение. «Думай чаще, говори реже. Выглядишь скверно» не зная, что в этом мире лишь у того, кого прозвали похитителем душ, в глазах озера крови не принял бы тебя, хоть за сколько-то важную персону. Продал бы в бордель, в лучшем случае. Надеюсь, проведали бы меня там хоть разочек. Мужчина плюнул, явно целясь мне в лицо, но промахнулся. Дох тем временем проворно обмотал мои руки веревкой и соорудил крепкий узел «Не пошевелиться». «Я даю тебе шанс исправить ошибки и советую не упускать возможность...» В остатке волос впилась рука смотрителя. Он чуть потянул назад, и я шумно втянул воздух через плотно сжатые зубы. «Что? Неприятно быть собеседником на равных?» «Действительно считаете, что мы равны?» «Да я в ваш кафтан трижды завернусь. Еще и спрятать там кого-нибудь...» «Ты знаешь, о чем я...» Махнул рукой мужчина, ничуть не обидевшись. Странно, учитывая его поведение, в целом я ожидал бурной реакции. «Ну и дрянь! Неужто ты и с дочерью моей так говоришь?» «Может, и того хуже. Зависит от того, в каких условиях мы с ней...» По щеке скользнула путная ладонь. Обожгло. Крарис, забери его душу! Как же обожгло!» «Скажи лучше, ты где эту дурь блестящую взял?» «И как Ив ее впихнул...» Едва выговаривал я, пытаясь не разрывать зрительный контакт. Дох уводил мою голову все дальше, усиливая натяжение. «Там же горско стоит, как целый флот таких кораблей!» «Ив! Значит, все не так плохо!» После короткого размышления подытожил он. «Чужие ее так не называют!» «Проклятие!» «Я что, и соображать без магии стал медленней?» а ведь пока не произнес, что именно Ивет погрузила меня в облако той едкой пыли. Даже не вспомнил об этом. Теперь же, глядя в голубые глаза Толстосума, видел связь отчетливо. Те же жесты, дочь, бурная реакция на шутку про подружку. Гордился, небось, думал, что это ее рук дело. — Отец! — протянул я, широко улыбаясь и чуть прищуриваясь. — Как прекрасно, что мы, наконец, познакомились! — Учудило же! — «Надо ж было за такого! Ну за что ты так с ней?» «Лейфт!» — господин Деваль, забродил по комнате, вскидывая руки к небу. «Интересно, понравится ли Нетрикс, что в ее владениях плачутся другому богу?» «Договаривались же, королю! А она?» она достаточно умна, чтобы выбрать вариант поудачнее». «Была бы умна, не присылала бы такие письма. Их же читать невозможно. Сплошные кляксы» но я и без подробностей понял, что делать. Особенно после того, как про свадьбу рассказала, уже обручившись. «Стыдится она тебя, чародей!» — усмехнулся он, да так, что, казалось, весь корабль содрогнулся. «Не смог ее душу похитить? Или не пытался?» Почему-то я думал, что она и так в моих руках. Закрыл глаза, старательный дох так тянул назад, что без боли смотреть получалось только на потолок, и тошнота снова подступала к горлу. «Дитя уже в ее чреве?» — тихо поинтересовался Диваль. Стоял далеко, может, уже у самой двери. Я пожал плечами. «Тогда брак недействителен. Она сможет выйти за короля». «Хотите ее опозорить?» — задал вопрос я, но прозвучало как утверждение. От такого и Ивет вряд ли отмоется. Впрочем, не следовало более полагаться на свои суждения о ней. Как оказалось, прежние были неверны. «Из чего вы взяли, что королю все еще нужен этот союз?» «С того, что с легкой руки одного умелого чародея он без памяти влюбится в прекрасную чужеземку, которая, о, какая удача, как раз сбежала от того, кто незаконно стал ее мужем!» Хватка ослабла, голова нетерпеливо упала, ударяясь подбородком о грудь. В лицо ударила волна какой-то жидкости, показалась вода, но утверждать бы не стал. Я закашлялся, выгоняя ее из носа, потому что имел неосторожность вдохнуть в неподходящий момент». Несколько раз скинул с ресниц капли, прежде чем открыть глаза. Господин Дюваль как раз опустился передо мной, и штаны его натянулись так, что мне послышался их измученный скрип. — Я забрал тебя силой, но так ты не будешь мне помогать. Я хотел добавить и забрал мою силу, но сжал губы. — Давай поговорим на твоем языке. Сколько платит целянский король? Я удвою. Внутри ничего не дрогнуло. Не потянулась, не оживилась из-за жажды наживы. Золото всегда вдохновляло меня на новые свершения, заставляло менять покровителей, поддерживать и предавать, но теперь... Будто вместе с магией ушло и это. Никаких желаний. Предложи мне бокал лучшего вина, я, наверное, отказался бы. Не хочу. Бесчувственно выдал я. Брови господина Дюваля взлетели, он просидел так секунд десять, пока, наконец, не рассмеялся, искренне, заливисто, словно не сразу понял сложную шутку, но остался крайне доволен. В качестве вознаграждения похлопал меня по плечу, оттолкнувшись от него же встал, махнул доху рукой. Веревка сползла с запястьей, но я не спешил сдвигаться с места. «Деваться тебе некуда», — невозмутимо заметил Дюваль. «Хозяин, помнишь?» «Сам же сказал...» «Пора прекращать трепаться. Тебе столько порошка в жизни не достать». «Пережду». «Посмотрим». Недобро улыбнувшись, он дождался, пока дох откроет дверь и нырнул в коридор. Я тихо сполз на пол. Затолок холодил и еще один недостаток отсутствия волос. Даже разговор дался с трудом. Все тело зудело, билось мелкой дрожью, чудовищная усталость разливалась от макушки до пят. Снова хотелось провалиться в сон, но я долго пытался этого избежать. Силой поднимался на ноги, распугивал крыс, пытался отодвинуть ящики, что закрывали единственный источник света, однако вскоре солнце зашло за горизонт, а вместе с ним ушли и оставшиеся крупицы сил. Тьма быстро охватила каюту, вместе с тем поглотив и меня. Иногда я просыпался. Горло соднило от жажды, а желудок будто пожирал сам себя, напоминая об этом вспышками тупой боли. Но есть все еще не хотелось. Может, на нижней палубе всем становилось так паршиво? Мечтал выбраться из грязи, да увяз в ней по уши. Такого чувства безнадежности я не помнил с детства. Да, когда ловишь рыбу голыми руками, чтобы потом всю жизнь ненавидеть этот вкус, не слишком задумываешься о том, где мог бы быть, лишь бы прожить еще день. Но когда привыкаешь к мягкой постели, восторгом окружающих и силе, которая делает каждый шаг увереннее, Улыбку наглее, требования жестче. Жить хочется не просто, а... А догори оно огнем. Кому я вру, никто ведь не слышит. На деле всю жизнь продолжал жрать то, что мне противно. Сменил пальцы на серебряные приборы, да научился не пачкаться только и всего. Дни тянулись, ночи пролетали. Все время я проводил за размышлениями о том, как Вэт смогла сыграть столь значимую роль в моем поражении. Я готовился принять его от Фабиана. Погибнув под лавиной необузданной силы или Нирите, спина все еще чесалась из-за заживающих ожогов. Но девица, влюбленная в идею стать королевой, не должна была мне помешать. Точнее, должна была, ведь Холден говорил, что никакие средства не помогли ему разрушить связь между Фабианом и Ивет. Но в моем мире эта связь верно сгинула, не успев зародиться». Не сделали Холден то, о чем Дюваль просил и меня? Он бы и на смертном одре не рассказал о такой ошибке, вот и молчал про всю ситуацию, пока до полного поражения не остались считанные мгновения. Следовало задушить Ивет где-нибудь в подворотне в темном углу, пока она не добралась до Солианских островов, чтобы исключить ее вмешательство. Но в день, когда я снова оказался, в 864 году от Седьмого Вознесения она уже была в пути. На корабль... Никак не перенестись. Неужто нельзя было закинуть меня на пару дней дальше? Да, силы наши были на пределе. Наверное, сделали все, что могли. Но ведь я был седьмым. Седьмым. Либо каждый раз ситуация менялась до неузнаваемости, либо верховным. Пора поучиться у ярмарочных гадалок. Те хотя бы продумывали ложь заранее. Составьте план, обсудите с другими, убедите их в своей правоте. Разве не этим они занимались целыми днями, пока я сидел в подземелье? Только и знали, что упрекать, будто я никого не слушаю. Говорили бы что-нибудь дельное, может, я бы хоть раз и обратил внимание. Когда меня выволокли на сушу, я не мог ни стоять, ни поднять век. Солнце слепило, тело не подчинялось. Какой-то крупный мужчина, возможно, уже ставший, дорогим сердцу дох, закинул меня на плечо, как строптивую девку, и в столь унизительном виде я впервые ступил за порог поместья рода Дюваль. Ничем не примечательное жилище, если сравнивать с сотнями богатых домов, в которых приходилось бывать ранее, пусть и смотря на все вниз головой, я отметил в открывшемся виде некоторую новизну. Впихнув меня в комнату, уже подготовленную к прибытию, чародея, дох, теперь я видел его лицо, молча ушел. Обоняние за столь дней в тесном соседстве с крысами притупилось, и поначалу я обрадовался ароматом, витавшим в покоях. Цветы, свежеиспеченный хлеб, утренняя, влага, совсем не похожие на сырые доски и морские волны, но вскоре добрались кисловатые нотки. Я заметил поблескивающие в солнечном свете пылинки, отбрасывающие блики из разных частей комнаты. Гиптагон не раз пытался отыскать того, кто промышлял производством чудодейственного средства, но всегда терял след». Был период, когда распространением занимались и сами чародеи, надеялись так избавиться от всех, кто желал им смерти. Но кто-то погибал, а кто-то втягивался, ибо чуял, что нашел отличный способ обрести больше власти. То, что убийство себе подобных каралось высшим чародейским органам, собственно, гептагоном, их волновало мало. Самих верховных средства не подавляло, поэтому охоту они вели из якобы добрых побуждений, желания навести порядок, но доказать вину представлялось почти невозможным. Впрочем, Кодер был благосклонен к Яре, а она уж очень горела делом. Даже имя ее кричит о Акария. Я лично не выносил таких приговоров, слишком поздно вернулся в отеллу, но послание с местонахождением очередных преступников, оставаясь анонимным, тристраму отправлял. С годами порошок стал дороже, а охота убивать чародеев поутихла. Я не знал, что из этого повлияло на другое, но оба варианта меня устраивали. И все же где-то, судя по всему, остался позабытый склад. Иного объяснения я не видел. Гадкое ощущение пустоты. Казалось, порывы ветра пролетают сквозь меня, завывая и завиваясь в спирали, вонзая в тело опавшие листья. Таким крошечным чувствуешь себя перед лицом судьбы, когда не способен дать отпор даже солнечным лучам. Они сбивают с ног, обжигают... Напоминают, что когда выйдешь из своей норы, весь белый свет тебя засмеет, а потом затопчет, закидает гнильем и стыкает пиками, чтобы наказать за злодеяние. И тогда думаешь, что поступал плохо, без веской на то причины, мог бы жить иначе, да не захотел, только и всего. Когда в комнату впервые занесли еду, я набросился на нее, как дикарь, и темнокожий слуга едва не выпрыгнул за дверь. Вероятно, он был из тех же земель, что и Вив, вот только выглядел хуже. Ее кожа светилась и переливалась, а его поглощало тени, чтобы стать еще мрачнее. Испуганный взгляд, резкие неуверенные движения, прохудившаяся одежда. Я поспешил назвать себя дикарем. Жители Наксианских островов все еще, привозящие на свои земли рабов, были поистине достойны этого непочетного звания». На родине Ивет оказалось заметно холоднее, нежели в Телфорде. По утрам острова укутывал колючий туман. Днем природа притворялась еще живой, а к вечеру створки окон дребезжали в страхе перед уже морозной ночью. Пытаясь отыскать в сложившейся ситуации хоть что-то хорошее, я порадовался, что хотя бы пропущу сезон дождей. Но и это чувство оказалось пустым и блеклым. «Может...» Я и хотел попасть под сбивающий с ног ливень, ощутить кожей холодные капли, выжить промокшую насквозь одежду. Как давно это случалось? В последний раз. Дав мне обжиться или привыкнуть к гнетущему чувству, что от верховного чародея осталась лишь хрупкая оболочка, в покое стали стабильно захаживать посланники господина Дюваля. Одни предлагали суммы, которые мне не на что было тратить, другие — поместья и рабов, а третьи вовсе пытались угрожать, в ответ на что я без стеснения и сожалений смеялся скрипучей сухо. С таким же смехом в комнату однажды вошел ее настоящий хозяин. Передвигался Дюваль тяжелом, да и с тех пор, как сошел судно, заметно сдал. Глаза были безумные, как будто он хотел мне глотку выгрызть, да боялся». А я намеренно открывался, проверяя его на прочность. Нападет — ничем не отвечу. — Все еще брыкаешься! — констатировал Дюваль, устраиваясь на массивном пуфе около моей постели. Я сидел на полу напротив. — Чего хочешь, чародей? Скажи, найду! — Верни то, что забрал. Бесхитростность ответа застала Виконта врасплох. Узнав о его титуле, я удивился примерно так же. Поразительно, как столь невысокий по статусу человек сумел стать настолько влиятельным. Богаче его на Анексианских островах были разве что короли, делящие архипелаг на троих, и то лишь вместе взятые. «Верну!» — так же просто ответил он. «Только выполни пару поручений и верну!» «Ты же знаешь, что я убью тебя, как только наберусь для этого сил!» «Не вижу смысла. Сделав Солианского короля нашей марионеткой, ты лишишься работы, и я останусь единственным, кто способен удовлетворять твои аппетиты». «Да могу и без смысла», — пожал я плечами, вспоминая все, о чем размышлял в последние дни. «Выдумать всегда успею». «На это ты! Гораст!» Дюваль закашлялся, сначала сдавленно, не открывая рта, потом не успевая вздохнуть. Дрожащей рукой он достал из кармана платок, чтобы прикрыться, и на черной ткани сверкнула серебряная вышивка. Я тут же почувствовал, как внутри вспыхнул крошечный тлеющий уголек. — Так вот оно что! — протянул я, медленно расплываясь в улыбке. — Весьма интересный ход. — Что? — с трудом усмирив порыв, Дюваль проследил за моим взглядом. — А это подарок. — И чей же? — Узнаешь, когда сделаешь то, о чем я прошу». «Да уж, Тобиас на такие жертвы ради какого-то герба не пойдет. Я не сподобился бы и сам, вот только выбирать было не из чего. Восемь звезд сверкали на платке, спешно спрятанном обратно в карман, точно в той последовательности, в какой красовались на рукоятке кинжала. Друзья таких подарков не дарят. Неловко напоминать, но и это требует магии». Без нее я так себе сводник». Дюваль усмехнулся, вызвав новый приступ кашля. «Поэтому для начала и дам задание попроще», — ответил он, указывая на себя пальцем. «Слышал, ты миренно от его боли вылечил, хотя ни один лекарь не смог. Значит, поможешь и мне». «Мне повторить снова или догадаешься?» Я закатил глаза. Несообразительность Виконта заставляла сомневаться в том, насколько оправдана его слава. «Без магии мне...» А тут сказано, что в ней нет нужды. Дюваль достал из-за пазухи толстую записную книжку в кожаной обложке с тонким шнурком. Я узнал ее не только по виду, скорее даже по запаху, потому как рука дернулась вперед, чтобы вернуть свое. Он пролистал ее, словно знал, что искать, и весьма уверенно остановился на определенной странице. «Вот!» — показал мне разворот, списанные урывками фразы и схем, но дотронуться не позволил. «О магии ни слова!» Важны лишь аккуратность и мастерство, а этого я у тебя не отбирал. — Хочешь сказать, на твоих островах найдется все, что нужно? — Чего не достанем. Он не сомневался, что я соглашусь, и хотя это было правдой, ситуация до безумия меня злила. Вот только той мощи, того взрыва чувств, что ощущались прежде, теперь не было. Лишь отголоски. А потому и затихла ярость, так же быстро, как вспыхнула. Следовало убить... «Фабиана прежде всего. Но это и Вэт. Было бы меньше проблем, окажись она внезапно мертва. Короли просто так не мрут. Нельзя было заявиться в замок официально или тайком и запачкать руки в столь знатной крови. Погнались бы, нашли бы способ осудить, разорвали бы Телфорд и все ближайшие острова на части, пытаясь отхватить кусок. Но никто из верховных не оказался готов погибнуть, взяв на себя эту ношу, получив клеймо, вписав себя в историю как преступника». Мне же было поздно беспокоиться о светлом образе. И потом я увидел его, человека, внутри которого сформировалось нечто, тянущее его ко дну. Не обезумевшего убийцу или кровожадного фанатика, кого-то, кем мог бы стать сам, если бы избрал иной путь. Его откровенность внушила мне чувство безопасности, ощущение, будто впереди еще столько возможностей все исправить, что в спешке нет смысла. Следовало бить, пока он беззащитен, чтобы на корню пресечь бесчинство, которое ему суждено устроить. А рука не дрогнула. Ни в сторону кинжала, ни чтобы выполнить пальцами пассы. «Надеюсь, вы оправдаете свою репутацию», — Вкрадчиво произнес Дюваль, протягивая мне мои же записи. В целом время у меня и вправду было. Пока можно было остаться и тут. Кормили на кровать перестилали каждые три дня. Вино, страсть к которому вернулась, поставляли исправно. Лекарства не отнимут много сил, зато обеспечат временем в одиночестве. Успею все обдумать. Приспосабливаться — вот чему, в противовес четкому плану, учил меня Маркус. И этим навыком я действительно овладел. Не сомневайтесь. А затем исправлю свою ошибку. Одну из многих, и все же. Я убью Фабиана».